Глава 12. В кабинете помимо интеллигентной женщины преклонного возраста, весь облик которой выдавал ленинградку по рождению, а не по паспорту, был еще аккуратного вида юноша лет 22 23 который сидел на краю стола и, заполняя какие-то бумаги, качал ногой. Матвей догадался, что это, скорее всего, менеджер Юра, которого ему обещали в помощь. «Вы, надо полагать, Матвей Степанович?» Женщина приветливо поднялась ему навстречу из-за стола. «Просто Матвей», — улыбнулся он. «Погодка-то какова?» — весело сказал менеджер, спрыгивая со стола и кивая на промокшего до нитки Матвея. «Юра!» Он протягивал руку с подчеркнутой небрежностью, но Матвей отметил про себя его взгляд. «Цепкий, даже жесткий». «Матвей». Матвей пожал протянутую ладонь. Рукопожатие у Юры было энергичное и сильное. Матвей любил это в людях. Вялое пожатие руки — настораживающий признак. Хотя, конечно, ему встречались и порядочные люди с пластилиновыми ладонями. «Елена Павловна вас искала». По тону Нины Васильевны было неясно, упрек это или просто констатация факта. «Спасибо», — ответил Матвей. Только я навряд ли смогу ей перезвонить. В городе черти что творится. Мобильные не работают, интернета нет, дождь льет, как из ведра. И к тому же, говорят, город закрыли. Юра быстро посмотрел на него и также быстро отвел взгляд. Матвей скорее не заметил, а почувствовал этот взгляд на своем лице. Когда он повернулся к Юре, тот уже преспокойно рылся в бумагах, не проявляя к новому шефу особого интереса. «Люди всегда болтают лишнее», — спокойно сказала Нина Васильевна. «Но вам лучше зайти к Елене Павловне сегодня, если нет возможности ей позвонить. Юра сможет вас подбросить, я думаю». «Нет проблем», — с готовностью отозвался менеджер. «Но сначала срочное дело. Оно не терпит отлагательств», — как я поняла со слов Елены Павны. Собственно, из-за него она и звонила. «Вы же вчера...» «Были на инженерной?» «Да», — кинул Матвей, пока не понимая, к чему она клонит. «Там наши здания находятся во втором дворе. Люди без конца въезжают и выезжают на машинах. Центр города... Проблема найти места для парковки, их можно понять. Но там у нас гостиница, да и директор, его кабинет на первом этаже. В общем, такой проходной двор крайне нежелателен». «Вам, Матвей, нужно как можно раньше установить на въезде с Инженерной улицы шлагбаум. Сейчас там какие-то допотопные турникеты, которые надо снять». На лице Матвея, видимо, отразилось недоумение, поэтому Нина Васильевна поспешно добавила. «Разумеется, вам не нужно собственноручно ничего воздвигать. Найдите контору, которая занимается подобными вещами. Согласуйте с Ольгой Семеновной сумму». «Если она одобрит, вам останется проконтролировать, чтобы все сделали вовремя и аккуратно». Слово «контора» из ее уст звучало забавно. «Ольга Семеновна — бухгалтер цирка», — пояснил Юра. Да Матвей сам припомнил вчерашний разговор при устройстве на работу. «Вы еще не знакомы с ней?» — удивилась Нина Васильевна. «Елена Павловна сказала, что вчера вы были намерены уделить день знакомства с сотрудниками и, так сказать, профилем вашей деятельности». «Да», — смущенно крякнул Матвей, — «человек полагает, а жизнь располагает». Это все, что он мог сказать. Не говорить же этой приятной, хорошо воспитанной женщине, что он вчера успел дважды напиться с того момента, как разговаривал с заведующим отделом кадров, и в жизни не вспомнил бы ее имени и отчества, если бы они сейчас не прозвучали несколько раз в разговоре. Что ночью он был в бродячей собаке и разговаривал там с Лившицем, Нарбутом и загадочной девушкой с Сашей, фамилии которой он не знал. Что под утро во сне к нему приходил Мандельштам, и они говорили о ковчеге. Что его жена Ксения пропала. И это сейчас его волнует и тревожит, «Во сто крат сильнее, чем дебильный шлагбаум на въезде с инженерной во двор». Матвею показалось, что Нина Васильевна способна не только выслушать, но и понять его. И все же это оставалось за гранью возможного. «Поехали», — сказал Юра. «Надо глянуть, какого размера там шлагбаум нужен». «Нина Васильевна», — спросил Матвей. «У вас не найдется случайно желтых страниц?» «Есть. А зачем вам?» «Без телефонной связи интернет, и интернета сейчас это единственная возможность связаться с какими-либо организациями. Попробуем найти их по адресам и съездить туда, где они находятся». «Не лишено смысла», — одобрил Юра. Нина Васильевна положила тяжелый кирпич в пакет, чтобы не попортить книгу под дождем, и протянула Матвею. «Не потеряйте, приятно было познакомиться». «Мне тоже», — искренне ответил Матвей. Он был абсолютно уверен, что с этой женщиной они сработаются, и это была первая хорошая новость за сегодняшний день. «Так мы на машине?» — на всякий случай переспросил Матвей. Вместо ответа Юра позвенел ключами. И это была вторая хорошая новость. «За тобой заехать?» Юра неожиданно обратился к ней Васильевне на «ты», и это «ты» резанула ухо Матвею но уже через несколько мгновений все объяснилось. «Да ладно, я дойду, тут близко. Может быть, к вечеру и дождь кончится». «Тогда пока, мама», — попрощался Юра, и они вышли во двор. И это, как показалось Матвею, тоже была хорошая новость. Машин на дороге стало значительно больше. Весь город превратился в сплошную пробку — Оно и понятно. Передвигаться на колесах сейчас куда удобнее, чем мокнуть под дождем. Небеса разверзлись, — задумчиво проговорил Матвей. Обычное дело, ноябрь. Взять хотя бы Пушкина, медный всадник. Там тоже всех в ноябре затопило, еще похлеще, чем сейчас. Любишь Пушкина? Ня, я стихи вообще не люблю. Просто школьная программа». «Я из школы вообще много чего помню». «А чем стихи не угодили?» «Да, все это как-то заунывно», — подобрал слово Юра. «Не динамично». «А что тогда динамично?» «Денджер Маус динамично. Two against one. «Такие стихи я могу воспринимать. С ритмом». «Не слышал», — признался Матвей. Юра напел, отбивая ритм на руле. Эта тема еще саундтреком идет к двум стволам. Клевый фильм, кстати. Посмотри как-нибудь. Это припев. Сама песня больше речитатив. Надо сказать, у Юры были вокальные способности и врожденное чувство ритма. Матвей поделился этим соображением. Все, что удалось вынести из музыкальной школы, усмехнулся парень, как показалось Матвею, без намека на ностальгию по тем временам. «Да...» Неопределенно выдохнул Матвей, глядя в окно. Речитатив. «Слушай, тут идти десять минут, а мы с тобой час будем ехать». «Люди все-таки пытаются вырваться из города», — предположил Юра. «Ты думаешь, это реально?» «Со связями все реально», — убежденно сказал Юра. «А ты почему не пытаешься уехать?» «Зачем? Мне здесь хорошо. Я редко выбираюсь из города». Так что закрыли, не закрыли, меня это мало колышет. Девушки у меня нет, работа тут. Куда мне ехать? Да и потом здесь одна зараза, там какая-нибудь другая. Но ты же не знаешь, от чего закрыли. Почему? Вдруг нельзя здесь оставаться. Я думаю, лучше и не знать. Только лишняя нервотрепка. Вот некоторые каждый день курс евро сверяют, насколько рубль упал. Подсчитывают, сколько они потеряли, сколько еще потеряют, когда поедут, например, в Финку в январе на распродажу. А мне, честно говоря, пофиг. Ладно бы, зарплата была приличная. Еще что-то пересчитывать можно было бы. На мою еды купить и бензина. Еда, слава богу, дорожает умеренно. И вообще, любовь к родине никто не отменял. Странно он как-то это сказал. Матвей почти поймал особенность в его интонации, но в последний момент она выскользнула, как уголь из лодки. «А машина откуда, если не секрет?» «Прости, но как-то она слабо вяжется с твоей умеренной зарплатой». «Машина — это папик. Угрызение совести у него, типа. Ушел от нас с мамой. Сын без отца растет. Вот он меня и балует, как может. А он может». Я его, кстати, не виню. Мама почти на восемь лет старше. Когда-то поторопился парень, подсказать некому было. А потом, как говорится, поздно пить боржоми». Матвей внимательно посмотрел на него сбоку. Парень рассуждал, как сорокалетний мужчина, многое повидавший на своем веку. А ведь у него еще румянец на щеках не прошел. Юношеский, почти детский. Откуда берется эта преждевременная взрослость, эта способность, а главное желание рассуждать о жизни с позиции человека, не сомневающегося в своих предположениях? Откуда в молодых людях этот губительный, ядовитый сок убежденности? «Сколько тебе?» – спросил Матвей. 22. два. Скоро исполнится», – добавил Юра. «Учишься?» «На экономике предприятия «Финеки». «А сюда тебя как занесло? Из-за матери? А ты как думаешь?» «Конечно, из-за матери. Баш на баш, что называется. Она переписала на меня машину, подаренную папиком, и пристроила меня сюда, чтобы помогал ей с работой. Метроном Дворников бесперебойно издавал свое штак штак, увеличивая видимость. «Может, у меня в душе...» Дворники неисправны, мелькнуло Матвея в голове. Такое ощущение, что на десять шагов вперед ничего не видать. Дождь, туман и сумерки. Где-то сейчас его Ксюша, по крайней мере, в безопасности, она и малышка, это придавало Матвею спокойствие. Жена поступила правильно, не остается никаких сомнений. Что же касается Матвея, он выберется отсюда. «Безвыходных ситуаций не бывает. Он выкарабкается, чего бы ему это ни стоило, потому что он должен увидеть Ксюшу и дочку, и он их увидит. Он их увидит». Эта фраза тоже становилась похожей на метроном, на биение сердца, на мантру. «Индуисты верят, что мантра может оказывать воздействие не только на наш собственный разум и психику, но и на мир вовне». На вещи, окружающие нас, и события, происходящие с нами и вокруг нас. «Ом... я их вижу. Так...» Менеджер вывел Матвея из состояния медитации. А ты чем занимаешься? Тем же, чем и ты. Шлагбаум для цирка. Нет, я имею в виду в свободное от шлагбаума время. Чем ты занимался, пока не устроился сюда? «Рисовал». Юра чуть повернул голову в его сторону. «Натурально? Рисовал? Художник, что ли?» «Да, я закончил художественное училище. Муху». «Тогда уже я не понимаю, каким ветром тебя сюда занесло. У тебя мама вроде тут не работает». «Мама не работает», — уклончиво согласился Матвей. «Прикольно». Все еще переваривал информацию Юра. «Ты, значит, настоящая картина умеешь рисовать?» «Или, как у вас там говорят, писать?» «Да». «И портреты?» «И портреты?» «Круто!» «Почему-то портреты впечатлили Юру больше всего. Даже морские баталии, наверное, не произвели бы на него такого впечатления. Может быть, потому что портрет был ему ближе, понятнее». Даже он сам, Юра, вполне мог быть запечатлен на портрете, и эта близость к искусству завораживала. «Хорошо, наверное, платят за портреты», — предположил он. «Нет», — кратко ответил Матвей. «Во всяком случае, у меня нет таких заказчиков». «А ты почему остался? Я имею в виду, не свалил из города?» «Бухал всю ночь». Не знал, что город закрывают. «Так никто не знал. Я не бухал, а тоже только утром понял». «Да и то ничего не понял на самом-то деле. Может, это как-то с санкциями связано? Типа напряженная обстановка, у нас все-таки крупный порт стратегической важности?» «Не думаю. Стратегической важности, на мой взгляд, недостаточно, чтобы закрыть 5 миллионов человек». «Ну, знаешь, у нас и не такое бывало». «Это правда. Бывало и не такое. Но всякий раз думаешь, что ситуация не может опять повториться. Просто потому, что нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Снаряд, опять же, не падает в одну воронку дважды». «А если это не река, а специально прокопанный канал?» Для его лет Юра рассуждал очень здраво. «Интересуешься политикой?» — спросил Матвей. «Да, это у меня от отца. Он всегда на все выборы-перевыборы ходит. Программы партии даже читает. Представляешь?» «Нет», — честно сказал Матвей. «Для меня политика как футбол. Народ — игроки на поле. Есть внутренний чемпионат, есть международные матчи, но нельзя повлиять на решение арбитра. И какими бы чудовищными ни были его ошибки, матч никогда не переигрывается». Но правила это надо знать. До тонкости и смысла нет. А основные и так понятное: Нельзя хватать мяч руками, бить других по ногам нельзя. Их не так много. Главное, в политике самое напряженное и непримиримое отношение с близкими соседями. Дерби, одним словом, ты имеешь в виду Россию с Украиной? Не только, но в том числе. Никто уже не помнит, с чего все началось. Давно уже нет правых и виноватых. Поколения сменяются, неприязнь остается. В этом все дело. Меня никто, к счастью, не спрашивает, как я отношусь к санкциям. Но если бы спросили, я бы сказал, что плохо отношусь. Худой мир всегда лучше. Любая ссора плоха для обеих сторон. Иначе будет, как у Фиеста с Атреем. Фиест выкрал у брата сына. Тот убил его сыновей и скормил их ему за ужином. А Трей изнасиловал собственную дочь, потому что ему предсказано было, что от него у нее родится сын, который отомстит. Так можно продолжать до бесконечности. Все уже было. Человек просто быстро забывает про бездны внутри себя. Ему постоянно нужны схилы и достоевские, которые будут напоминать, что он смертен, жесток, жаден, злобен. Юра молча вел машину. Хотя иногда мне кажется, что для примирения нужны люди с короткой памятью, неинтересующиеся истории, живущие с нуля, с чистого листа, как будто до них ничего не было. Для них существует один закон. Закон выгоды. И может статься, что это не худший вариант. Аглай, Калилеонт, Архамен, «Надо забыть эти имена. Их никогда не было». «Не было». «А кто они?» — спросил Юра. «Дети, которых убили и съели. Черноморский флот, который мы построили, а они присвоили. Зерно, которое они выросли, а мы забрали, устроив голодомор. Это длинный список. Долго можно продолжать». Просто кто-то первым должен перестать делить мир на своих и чужих. Ахматова и Лившиц родились в Одессе. Что же мне теперь, считать их украинскими поэтами? Одесса в то время была частью Российской империи. У графа Воронцова резиденция там находилась. Братья Бурлюки родились в Харьковской губернии. Пронин, который основал Бродячую собаку из Чернигова, но мне и в голову не приходит считать их украинцами. Это наше, российское, да какое там российское, питерское. Мы много им дали, бессмысленно это отрицать. Так же, как они много дали нам. Откуда тогда эта неприязнь, эта ненависть друг к другу? «Если бы не мы», — убежденно сказал Юра, — Сейчас бы крымские татары вырезали русских в Крыму. Американская сволочь заняла Севастопольский порт. «А если бы не заняла?» — устало спросил Матвей. «Или заняла бы на время, а потом ушла. Или... Да что там?» — он махнул рукой. Вот как раз из-за таких мнений Юра подбирал формулировку. «Становится возможен...» «Геноцид целых народов». В его голосе впервые с момента их знакомства стал слышен металл убежденности. «Историю нельзя отмотать даже на час назад. Все происходящее мгновенно становится частью нас, нашего мира. Мы носим в себе всю историю, как и гены наших бесчисленных предков. Ты где родился?» – спросил друг Матвей. Юра какое-то время молчал, взвешивая, что сказать и как, и стоит ли вообще отвечать. «Там же, где и Ахматова», — ответил он, — «в Российской империи».